Глава 12. Хавроны, как и обещал Варана, не выказали ни замешательства, ни сопротивления, когда узнали, что они отныне солдаты пришельцев и будут воевать против своих господ. Гарантией, что новая борьба законна, было уже то, что их неизменный предводитель Варана сразу перешел на сторону пришельцев, потерпев неудачу при высадке. Они даже не вполне верили, что то была их военная неудача, Они невременное помрачение умов и непонятный упадок сил. Впрочем, от грозной долины гибели можно было ожидать любой беды, а загадочных и необъяснимых происшествий тем более. Варана вернул своим солдатам отобранное оружие, они повеселели и с новым приливом мужества ожидали приказа к сражению. «Мне сдается им безразличное, против кого и за кого сражаться», — заметил Бах, с любопытством разглядывая ряды хавронов. Отличные, в общем, ребята. С тремя я даже сдружился. Их звали Бедло, Кадло и Рудло. Они непрерывно называли свои имена и оказывали мне всяческое почтение. Их всех сразил министр прогнозов и ведовства. Робкий по натуре Кункана, когда так отважно бросился меня защищать. Кункана был, конечно, предателем, но довольно странным предателем. Задумчиво сказал Кнутсен. Из страха перед Ватутой обрушил на своих собратьев ужасное бедствие, а сразу после этого напал на Ватуту, зная, что ничто, кроме гибели, не может его ожидать. Около Марии, не отходившей от генераторов, встал Варана. С ним подошли четверо рослых солдат. — Повелительница, командовать сражением будешь ты? — Старший у нас капитан Кнутсон, но в бой поведу вас я. — Я выделил для твоей охраны двух солдат. Двое других помогут передвигать орудие. Сам я пойду с десятком хавронов прямо на ватуту. К счастью, он не догадывается, что я теперь с вами». «Ты уверен в этом?» Он ожидает депеши, что мы захватили скалу. «Я депеши не послал. Он подумает, что сам хочу доложить о победе. Когда он выйдет ко мне, бей сразу, не ожидая, что он скажет мне и что отвечу я». «Почему же сразу?» Узнав, что ты у нас и что мы используем новое оружие, он покорится. Он уже покорялся. Теперь он не покорится. Он взял у Дилая те страшные резонаторы, которые погубили столицу Дилонов. Когда я отплывал, пленные Дилоны заканчивали монтаж орудия. «Мой хроногенератор не даст применить резонаторы, ни ручные, ни стационарные». Варана презрительно усмехнулся. У рангунов лица были подвижные, с быстро меняющимся выражением. Варанов выглядел серьезней других рангунов, и когда на его лице появлялась усмешка, оно казалось еще выразительнее, чем у его собратьев. «Повелительница, ты преувеличиваешь свои возможности. Я видел, как ты умело стреляешь. Но если почва затрясется, если сама ты повалишься на камни, а орудие твое понесется вскачать тебя...» Обстрел не удастся. Ты должна поразить Ватуту до того, как взмахом руки он раньше тебя откроет бой. Мария с минуту раздумывала. Ты отдаешь себе отчет, что и сам попадешь в зону обстрела вместе с Ватутой? Да, но раз я на вашей стороне, я хочу обеспечить вашу победу. И еще одно повелительница. И ты, и твои друзья не должны показываться... пока я не встану рядом с Ватутой. Охранники прикроют тебя, а остальные люди пусть затаятся». Все было разумно в плане Вараны и очень рискованно. Мария подошла к Кнутсену и Баху посоветоваться. Кнутсон спросил, верит ли она сама в верность нового союзника. Мария верила. Тогда решил капитан Хронолета «Подчинимся его совету». «Если Варана изменник...» Он все же не успеет предупредить Ватуту до того, как Мария начнет обстрел. А если верен, то нет ничего лучше, как поступить по его совету. «Мы согласны, Варана», — сказала Мария, возвращаясь к хроногенератору, замаскированному фигурами, стоявшей к нему вплотную охраны. Сдержанный бессмертный номер 44, Бах успел сообщить, что в плену, во время его долгой беседы с Когулой, Варана, сопровождавший Когулу, не обмолвился ни единым словом и на этот раз в ответ только молча наклонил голову. Плот медленно подплывал к берегу. Из воды торчали крыши палаток и оборонительные щиты. Хлынувшая с гор вода затопила сооружения, какие были пониже. Поодаль в линию размещались летательные шары. На них рангуны со своими солдатами недавно прибыли в долину Гибели. Двойная цепь вооруженных авронав выстроилась на пологом склоне. Между рядами хавронов сновали рангуны. Несколько бессмертных выбежали навстречу плоту. Ватуты не было. Толкнувшись в щит, плот остановился. Варана, сделав своим солдатам знак оставаться, сошел на берег. К нему метнулись рангуны. У Марии сильно забилось сердце. Если Варана изменник, он придумал отличное средство победить людей. Самый раз рангунам наносить упреждающий удар. Но толпа рангунов расступилась, Варана шагал дальше один, остальные лишь сопровождали его на отдалении. На склоне горы показался Ватута. Он сделал с десяток шагов и остановился. Две горуны, преследовавшие на небосклоне одна другую в необычайной своей взаимной погоне, заливали косым сиянием мощную фигуру властителя. Он не просто стоял, а красовался. видный и своему войску, и хавронам на плоту, и людям, таившимся за широкими спинами лохматых солдат. Варана приближался к властителю и, не дойдя двух-трех шагов, повернул голову назад. Это был условный знак, и Мария не потеряла ни секунды. Охранники, маскировавшие хроногенератор, расступились. Ватуто зашатался, завертелся, замахал руками, свалился на камни, судорожно подергался и замер. Рядом рухнул варана. Долгую минуту Мария ожесточенно осыпала два неподвижных тела хрона импульсами. Массивная фигура властителя стала терять, очертания и стерлась. На камнях покоился лишь силуэт. То же произошло и с вараной. Обоих выбросило в какое-то иное время, не то прошедшее, не то грядущее. Мария не знала. И лишь убедившись, что с властителем рангунов покончено, Мария повернула аппарат на его солдат и офицеров, не стройно карабкавшихся на гору, помочь Ватуте. Нескольких импульсов хватило, чтобы внести разброд и смятение в их толпу. Три шара взлетели над горой, два Мария сшибла. Настал черед войска, сгрудившегося у воды. Многоголосый вопль ответил на хрона удар. Мария оставила хроногенератор и велела хавронам, каменно стоявшим на плоту, сходить на берег и собирать оружие. «А мы пойдем спасать Кагулу и брать Ватуту в плен, если он успел восстановиться в нашем времени», — сказала Мария Кнутсену и Баху. «Оставишь плот без охраны?» — спросил Кнутсен. Мария пренебрежительно махнула рукой. «Оставлять или не оставлять оружие без охраны — дело капитана, а не ее. Он — командир и стратег, она — воин». Сама она не сомневается, что никто и не подступится к хроногенератору. Да и кто о нем знает, кроме вараны, а он наш. И он лежит вон там, с трудом возвращаясь в свое время. Ты права. Поторопимся найти когулу. Три человека с трудом пробирались между толкающихся, орущих хавронов, между бессмысленно слоняющихся рангунов. Все были живы, ни на одном не было телесных повреждений. И ни один не держался нормально. Берег превратился в шумное сборище потерявших себя безумцев. Какой-то Рангун побежал и едва не свалил Баха, тот сердито крикнул «Смотри, куда идешь!». Рангун остановился, посмотрел на Баха, не увидел его и снова двинулся как бы сквозь него. Археолог еле увернулся. Два хаврона, стоя один против другого, толкались руками. Они хотели идти, ни один не давал другому пути, а что можно обойти, они не соображали. Между лишившимися четкого сознания неприятелями деловито сновали хавроны с плота, отбирая оружие. «Впечатление, будто обитателей сумасшедшего дома выпустили скопом на прогулку», — поделился наблюдениями Бах. «И ведь никто, держа оружие, не пускает его в ход», — задумчиво сказал Кнутсон. «Страшное было бы зрелище, если бы они стали обстреливать окружающих. Какое чувство дисциплины!» Даже потеряв себя, сохранили понимание, что без приказа оружие не должно действовать. «Инстинкт, а не понимание!» – проворчал Бах. Варана, уже восстановившийся, приподнялся, увидев людей. Бах помог ему встать на ноги. Кнутсон отыскивал ватуту. Ни вблизи, ни поодаль ватуты не было. «Потом разберемся, куда мы его забросили, в будущее или в прошлое. Сейчас отыскиваем Кагулу. Варана, ты не знаешь, где Кагула?» «Знаю. Немного выше пещеры, где был Ватута. Он держал Кагулу около себя». В пещере, в небольшом логове, тускло освещенном самосветящимися стенами, лежал связанный Кагула. Варана стал развязывать его, Маре помогала. Бах торжественно произнес. «Привет тебе, мой добрый друг, бессмертный номер 29. Мы явились вовремя, чтобы сохранить твое бессмертие от гибели». Кагула потопал ногами, чтобы восстановить кровообращение. «Я знал, что вы явитесь, я знал. Жаль, что вату-то ускользнул». «Как понимать, ускользнул. Вату-то где-то в будущем. Впрочем, возможно, что и в прошлом. В общем, в нашем времени встреча с ним не грозит». «Ты ошибаешься, иновременник. Он не в прошлом и не в будущем, а у Дилая. Он быстро пришел в себя после вашего нападения и хотел утащить меня с собой». но не смог развязать, не смог. Он улетел на шаре. Я покажу вам склады, делая я покажу». Люди разочарованно переглядывались. Мария вспомнила, что над горой взмыли три шара. Два она сбила, третий улетел. На нем, видимо, и спасся Ватута. Кнутсон вызвал Аркадия. На ручных экранчиках появился улыбающийся хроноштурман и заговорил первым. «Поздравляю, друзья, с удачей!» «Мне хорошо видно, как мечутся войны-ватуты». «Анатолий, не пора ли убираться со скалы?» «Расщепляющийся материал заполняет преисподнюю, она и впрямь превращается в настоящее пекло. Там уже такое выделение тепла, что припекает. Наши добрые старейшины что-то часто перебирают ногами. Жду указаний и распоряжений». Кнутсон разрешил эвакуацию преисподней. Нападение на нее теперь исключено. Аркадий должен позаботиться о срочной эвакуации обезоруженной армии Ватуты куда-нибудь в страну Дилонов. Они трое, Миша, Мария и он, отправляются добывать бежавшего Ватуту. Их сопровождают рангуны Кагула и Варана и несколько верных хавронов. Пусть Аркадий доставит три авиетки с боевым снаряжением. В каждой из трех авиеток за пульт сел человек. В свою авиетку Кноцен взял Кагулу и Варану. Варана не знал, где убежище хранителя огня и энергии Дилая. Оно держалось в большой тайне. Но Кагула, руководивший строительствами и разрушениями, бывал там часто. Он уверенно показывал путь. «Здесь!» — сказал Кагула, показывая на лесистые горы внизу. Кнутсон с удивлением посмотрел на Рангуна. У молодого бессмертного дрогнул голос. Местечко, видимо, было из священных, и Кагулу приводило в смятение мысль, Что он явился сюда с оружием в руках. Возможно, было и не так, как вообразилось капитану хронолета, но он не стал доискиваться правды длительным размышлением, а, выбрав место, посадил авиетку. Рядом опустились другие авиетки. Варана скомандовал Хавроном выгружать снаряжение. Кнутсон предложил Баху и Марей оборудовать боевую позицию. Не исключено, что убежище Ватуты и Дилая придется брать силой. Сам он с Кагула отправится на последние переговоры с Ватутой. Мария потребовала, чтобы и ее взяли на переговоры. тут еще недавно прислушивался к ее настояниям, она надеется, что и сейчас сумеет воздействовать на него. Хранилище огня и энергии, как и все убежища рангунов, представляло собой пещеру в горе. Вход в нее закрывали кусты. Кагула, очень бледный, лишь показал направление, но идти впереди не осмелился. Первым шагал Кнутсен. То ли от слабости, то ли от страха Кагула, замедлив шаг, стал пошатываться. Не пройдя и сотни шагов в гору, он воскликнулся с пугом. «Ватута! дилай Кнутсен остановился. Впереди никого не было. Капитан хронолета уже решил, что рангуну от волнения померещилось, но в эту минуту кусты раздвинулись. Наружу вышел ватута и с ним маленький рангун с непропорционально большой головой. Оба встали на крутом склоне метров на десять выше подходящих ронавтов и когулы. И шагу дальше!» — приказал Ватута. «Приветствую тебя, повелительница! Ты отлично управляешься с орудиями. Я бы взял тебя в начальницы моих резонаторов дальнего действия. И тебя приветствую, капитан Кнутсен. Ты гораздо лучше командуешь своим войском, чем варана моей гвардии. Недаром он так легко переметнулся к тебе. «А тебя, Кагула, презираю, ты изменник! Ты отказался слушаться меня!» Видимо, Кагулу нужно было оскорбить, чтобы он отделался от страха. В его ответе не слышалось ни робости, ни смирения. «Скажу тебе то же, что говорил раньше великий Ватута! Я слушаюсь разума, а ты впал в безумие, ты впал!» Твое восстание бессмысленно, сам видишь это, сам видишь. Вижу, что мой бывший любимец Кагула попал под влияние автодумов-дилонов, сдружившихся с людьми. Я давно подозревал в тебе это пагубное перерождение. Недаром ты так охотно беседовал с тем бешеным трусом Кунканой, моим министром прогнозов и ведовства». «Я спас тебя от нападения, Кункан, и я спас!» С достоинством указал Кагула. «Если бы не я, твоя голова и твои руки отлетели бы от туловища!» «Ты только исполнил свой долг, Кагула!» «Ты ясен, с тобой толковать не о чем!» «Пусть люди скажут, чего хотят!» «Мы пришли за тобой, Ватута», — сказал Кнутсон. «Пришли за мной, но уйдете ли отсюда сами?» «Восстание не удалось, пора прекращать войну». «Восстание не удалось, война продолжается». «Ватута, не безумствуй!» — воскликнула Мария. «У тебя такая светлая голова, ты не можешь не понимать!» Ватута страстно прервал ее. «Перестань, повелительница!» «Я честно подчинялся твоей воле, пока вы не решили все переменить на планете. Не мы, Ватута!» «Сама природа уготовила вам гибель, мы спасаем вас». «Природа со мной не разговаривала, со мной разговаривали вы. Почему я должен вам верить? И отчего вы нас спасаете? Лишаете нас бессмертия, разве не так?» «Ты погибнешь, отстаивая свое мнимое бессмертие». «Умереть, защищая бессмертие. Разве это плохая доля, повелительница? Покорюсь я или нет?» Все равно меня ждет участь жалкого смертного. Так хоть поборюсь. Бессмертие стоит смерти. Тебе не нравится такая формула, повелительница?» «Мне не нравится твое упрямство, Ватута», — сказала она с горечью. Кнутсон решил подвести итоги спору. «Слушай меня, Ватута. Внизу установлен хроногенератор. Прицельные фазы сдвинуты на разные углы». Надеюсь, ты прекрасно понимаешь, что это значит. Знаешь, что когда мы начнем обстрел вашего логова, вас пронзит тяжкая болезнь делонов — рассинхронизация. И она поразит вас обоих в тысячекратном усилении. После этого мы возьмем вас голыми руками. Даю полчаса на раздумье. — Полчаса мне вполне хватит на подготовку к ответу, — насмешливо бросил Ватута. Ватута и карлик Дилай скрылись в чаще кустов. Кнутсон быстро пошел вниз. «Скорее, скорее», — командовал он. Ватута задумал что-то скверное. Нужно до исхода получаса приготовиться к неожиданностям. Кнутсон приказал хронавтам подготовить защитные хрономоторчики. Рангуна и хавроны тесно обступят Марию и Баха. Они будут под защитой людей. Аркадий в безумном лесу спасло, что он на несколько минут отпрянул в прошлое от сию мгновенности. Возможно, и сейчас придется уходить из настоящего минут на десять. Я дам знак на уход в прошлое, действовать тогда мгновенно. Сам займу позицию у хроногенератора. Когда подготовку к защите закончили, Кнутсон с беспокойством посмотрел на гору и произнес, скорее для себя, чем для товарищей, тесно сгрудившихся неподалеку. Прошло пятнадцать минут. Вряд ли вот тут обещанные полчаса, Над горой взвилось огненное облако. Кнутсон дал знак уходить. Мария и Бах включили защитные хрономоторы. На позиции людей обрушилась туча камней, они их не увидели. Грохот взрыва, потряс окрестности, они его не услышали. А когда спустя несколько минут Мария и Бах синхронизировались в настоящем, они не узнали окружающего мира. Гора взорванная еще тяжко оседала, по склонам рушились. Выброшенные из почвы деревья, груды камней завалили площадку, где недавно размещалась боевая позиция. Мария кинулась к хроногенератору, он валялся изуродованный, холодный и ни для чего больше непригодный. Кнутсон окровавленный пытался встать на ноги. Ты ранен, Анатолий, спрашивала Мария, вытирая кровь с лица капитана хронолета. Где ранен? Да ответь, я так волнуюсь. Он сделал попытку улыбнуться. Немного ранен. запоздал с уходом в прошлое. Еще повезло, что не вовсе остался в настоящем. «Повезло», — говорила она, все более волнуясь. Это было страшно на нее не похоже. «Хорошо везение, весь в крови, весь в садинах, голова разбита». К ним подбежали Бах и Кагула. Бах подхватил Кнутсена подмышки, опираясь спиной на друга, Кнутсен показал рукой на гору. «Погребен навеки!» Тысячи тонн над Ватутой устроил себе могилу. Они молча глядели на взорванную, осевшую гору. Густое облако пыли медленно, лениво, как бы сознавая никчемность всякой спешки, клубилось над бывшей вершиной. Внезапно тяжкое содрогание свело землю. Затем донесся грохот дальнего взрыва. Взрыв повторился и стал непрерывным тяжким гулом, разносившимся по всей планете. «Преисподняя превратилась в вулкан!» — радостно воскликнул Кнудсен. «Друзья мои, друзья, мы полностью выполнили свою миссию!»